Глава 13. Вдовствующая графиня Кейдж всегда олицетворяла собой образец истинной женственности. Одетая с иголочки, с тщательно подобранным нарядом и аксессуарами, она не позволила себе выйти к гостям распустехой и сегодня. Хотя, казалось бы, у женщины горе, второй сын пропал. Меледи благодарю, что согласились принять нас. Учтиво поклонился, машинально отметив, что хозяйка дома вышла к нам в уличной обуви. «Ах, мой дорогой Ричард, разве могло быть иначе? Ведь уже второй мой мальчик похищен». «О, горе мне, горе! На кого они оставили хрупкую женщину?» Она возвела глаза к потолку и промокнула их платочком. Что-что, а хрупкой и слабой мадам Кейдж никогда нельзя было назвать. Поговаривали, что именно она всегда управляла немалыми владениями своего мужа. Не напрямую, естественно, для общественности главой оставался он, но лишь формально». «Расскажите, миледи, когда вы обнаружили, что ваш младший отпрыск пропал? И, кстати, вы уверены, что он именно исчез? Быть может, просто поехал навестить сокурсника?» «Мой дорогой Ричард, зовите меня Элизабет. Какие могут быть условности между нами?» Она приподняла юбки и изящно присела на диван, то и дело норовясь продемонстрировать мне поближе свое немаленькое декольте. и почему я не пошёл допрашивать прислугу? Почему я должен любоваться против воли этим несвежим полем? Везёт Байрону и Грину». «Хорошо, миледи Элизабет, давайте уже про Майкла поговорим». С трудом, скрывая раздражение, попросил её. «Ах, Майкл!» Она снова промокнула абсолютно сухие глаза ажурным платочком. «Моя боль! Такой своенравный мальчишка!» Старший Джеймс всегда был куда более покладистым. И нет, я не думаю, что он куда-то уехал, он оставил мне записку. И я чуть было не подпрыгнул от нетерпения. В смысле записку? И где она? Почему мы о ней ничего не знаем? Так вы не спрашивали? Наигранно хлопает она ресницами. Тогда, возможно, мы с вами пройдем в его комнату, и вы покажете мне записку. Произнес и поднялся, не дожидаясь разрешения. «Конечно. Давайте уединимся, Ричард». Поморщился от двусмысленности прозвучавшей фразы. «Странная дамочка. У нее уже двое детей пропали, а она заигрывает со мной». «Вот комната моего среднего мальчика», — подводит она меня к одной из многочисленных дверей. «На первый взгляд, обычные покои. Похожие найдутся почти в каждом доме, потому что очень уж обезличено все». Ни тебе оставленной книги на тумбочке у кровати, ни тебе брошенной в попыхах перчатки или небрежно отодвинутого стула. В комнате с утра убирали? м нет, кажется, не должны были. Прислуга обычно после обеда ходит по личным покоям. О, кстати, записка, держите. Протягивает графиня Кейдж, излишне наклоняясь вперёд. Осторожно забираю у неё листок и утыкаюсь в него. «Мама, не ищи меня». Я ухожу вслед за старшим братом. Конец. Я заглянул на другую сторону. Ничего, действительно конец. Из чего вы взяли, что его похитили? В остальных случаях пропажи наследников записок никто из них не оставлял. Их родители лишь находили в мятой постели с исчезнувшими детьми. Так это очевидно. Он пишет, что пошел за старшим братом. Майкл хоть и вредный, но знает, что мамочка будет волноваться. Вот и черканул мне пару строк». «И, конечно, никто не видел, чтобы он покидал поместье, да?» «Не видели», — отрицательно покачала головой Элизабет Кейдж. «В остальном у нас всё так же, как и у людей». «Хорошо, я вас понял. Можно мне порыться здесь немного?» «Что вы надеетесь найти, Ричард? Компромат?» Она сделала круглые глаза и хохотнула. «Обещаю, что не воспользуюсь им, если отыщу». Вежливо улыбнулся. «Ладно, так и быть, поройтесь. А я пойду. Мне надо собираться, у меня запланировано несколько визитов на сегодня». «Миледи, у вас еще ведь третий сын есть, верно?» «Да, Кристиан, совсем юный пока. мама не огорчает, ему всего десять». «Берегите его». «Конечно. Вы очень заботливы, лорд «И последний вопрос, и я вас отпущу. Вы выходили сегодня из дома?» Нет, я отправила посыльного за помощью к вам. Сама сидела здесь, даже во двор не выходила. Спасибо. Я понял. И зачем же ты обманываешь, Элизабет? Ведь грязь на твоих каблуках говорит об обратном. Обыск не приносит особой пользы. Обычные вещи обычного парня из аристократической семьи. Любопытство у меня вызвал лишь один блокнот с замочком. Ключа к нему я, естественно, не нашел. Да и сам блокнот случайно обнаружил. Если бы не ударился о тумбочку, то второе дно так и не открылось бы. Замечательно. Уже хоть что-то. Проговорил сам себе и вышел на улицу. Будем надеяться, что Гарольду и Байрону повезло больше, чем мне».